Глава 7. Первый рабочий день выдался… Я бы, конечно, хотела сказать, что волнительным. Но нет. Он вышел опохмелительным. Слишком уж вчера увлеклась под звуки сиренады поминать свои нервные клеточки. Один бокальчик. Потом ужин принесли. И не просто стряпня домашняя, а все такое изысканное на красивых тарелочках. Но как такое дело не отметить? А теперь… Лежа в постели, я готова была подушкой запустить в птичку, которая ходила на балконе по перилам. Но чего так топать лапками? Чего так орать своё чик-чирик? В голове же звенит. С трудом разлепив веки, я поморщилась. Как ярко светит солнце, будто прожектором в глаза. Сглотнула. Видимо, еще ночью. Сглотнула. Видимо, еще ночью соседский кот забегал и нагадил мне в рот. Негодник. Скривившись, я села, выдохнула и, сжав виски, встала на ноги. Подождала несколько секунд, чтобы выровнять баланс. Кое-как доползла до ванны. Отсутствие душа уже не казалось такой несущественной проблемой. Еле-еле совершив утренние процедуры, добралась до диванчика в гостиной. Упала на него и потянулась к золотой трубке телефона на высоком держателе. «Хостес!» — раздалось до противного приветливое. «Мадам Мирославская, какое ваше пожелание исполнить?» «Во-первых, мадмуазель», — прохрипела я в ответ. «А во-вторых, Арина. Меня зовут Арина. И мне бы минералки... много...» В трубке повисла тишина. «Заранее прошу прощения за дерзость. Возможно, у нас вышло недопонимание». «Девушка», — перебила я ее, «Вчера я попробовала вашего вина». А сегодня у меня воробей на балконе ходит как слон. Минералки мне. Или пристрелите. Птичку. Ага. Хостес как-то с облегчением выдохнула. Получается, я все правильно поняла? Сейчас поднимусь к вам и поставлю на ноги. Будете у меня как огурчик. Спасибо. С облегчением простонала я. И вынесите из моей комнаты все бутылки. От греха подальше. «Ну зачем же?» Мне показалось, что на том конце хостас улыбается. «Я просто заменю вино на более качественные сорта. Ждите и не вздумайте шевелиться». О, я была рада выполнить эту ее рекомендацию. Через пять минут в мое временное жилище явилась миловидная вампирша средних лет. Глядя в ее бордовые глаза, любуясь клыками сантиметра два длиной, я прямо чувствовала, я прямо чувствовала, как исцелюсь без разных там волшебных средств. но ну, а когда она когтистой рукой поставила передо мной бутыль с красной субстанцией, мне окончательно похорошело: «Арина», — вампирша ухмыльнулась, наблюдая, как я белею от страха. «Меня зовут Камила, и не переживайте вы так. Не съем я вас». А это, — указала она взглядом на жидкость, — ведьминское зелье, весьма ходовое, похмелин на основе красной рябины. Несколько глотков и дня три пьянить не будете. Советую также употреблять перед свиданиями, чтобы эти ухари не споили и в храм не уволокли. У них же один брак на уме. Моргнёшь — и все, Ты замужем. И хорошо, если знаешь, за кем. А то бывали случаи... Сглотнув, я все же потянулась к бутылке. Немного отпила и замерла. В голове словно кто-то запустил фейерверк из сотни огоньков. Они кружились перед глазами. Еще глоточек. Подбодрила меня Камилла. Я послушалась. Фейерверков стало больше. Ух, белые, зеленые, красные. Мир окрасился сначала в голубой цвет, потом в розовый. Еще глоток. В голове зазвенело. Камилла стала фиолетовой. По стенам комнаты побежали солнечные зайчики или не солнечные, но зайчики. Еще глоток. Снова вспышка, и все встало на свои места. Фейерверки отстрелялись, ушастые грузуны испарились, осталась только обычная вампирша. Красивая, бледная, как смерть, и красноглазая. Ядреная, у вас пойла!» — усмехнулась я и, осторожно поставив бутылку, уставилась на свою гостью. «Зелье ведьминское качественное!» — кивнула она. «Всё, можно теперь на работу. У вас есть полчаса!» чтобы привести себя в порядок и успеть занять рабочий стол. Господин Джакоба ужасно не любит непунктуальных. Привести себя в порядок. Ха! Но я умылась, причесалась и оделась. А еще подвела помадой губы, так что будем считать, что хотя бы на огородное пуголо не походило. Вот с такой мыслью я ворвалась в приемную директора корпорации Демонс Дипс. Успеть успела. Но радости от этого не прибавилось. Я просто взглянула на свой рабочий стол. Компьютера нет, навали на бумаги, какие-то тарелки. Ворохи всего телефон, схожий с тем, что у меня в комнате. Разворошенные папки, пустые архивные ящички, в которых, по идее, все добро в виде отчетов должно было храниться. И как вишенка на торте, прямо посередине стола, букет роз свежих. Покрутившись, нашла и карточку. Вынула и развернула. Несравненной Арине от будущего мужа. Руперт Сеп. «Да лучше бы ты линял от меня подальше», пробормотала я в сердцах. Фыркнув, схватила вазу и осмотрела помещение. Но и куда убрать, чтобы не мешало? Мой взгляд упал на большой добротный камин. Скорее декоративный, чем для реального прогрева комнаты. Две колонны, полочка, а над ней Портрет. Огромный. На качественном холсте женщина в пышном бирюзовом платье. черные, как смоль волосы, уложена в изящную прическу. Строгие карие глаза. И небольшие рожки. Димонесса. Уж чертихой ее назвать язык не поворачивался. Красивая, статная. Я бы сказала, породистая, хотя к людям эта фраза неприменима. Но вот в ней чувствовалось что-то аристократическое. Наверное, она была безумно богатой и счастливой. Улыбнувшись, я внимательнее всмотрелась в лицо дамы. Она моргнула. Я моргнула. Хм, стоило еще немного выпить того самого похмелина. Не отпустила до конца. Передернув плечами, я установила вазу на камин и уселась за рабочий стол. поежилась и обернулась. Мысль, что кто-то буравит взглядом мне спину, не отпускала. Дама таращилась на меня с портрета, словно требуя чего-то. Стало не по себе. Выдохнув, я отвернулась от картины и подняла ближайшую папку отчеты отдела по продажам за второй квартал текущего года. Ясно. Потянувшись, взяла еще одну папку и еще одну. Ну и завал. В дверь приемной постучали. Подняв голову, я обнаружила молодого козла. О, нет-нет! Это я не оскорбила посыльного. Просто он реально был козлом, с копытами, рогами и тряпкой, прикрывающей причиндалы спереди. «Мадам Мирославская?» — проблеял он. Я кивнула, не зная, как реагировать на это чудо местной природы. «Вам доставка!» Козлик бочком проскакал до моего стола и вручил коробку. «И что там?» — с опаской уточнила я. «Не знаю», — ответила рогатый. «Господин Гарри, гример, просил передать, что это должно подсластить вам первый рабочий день». «Гарри?» — пропищала я. горгул Козёл закивал и, поклонившись, ускакал из приемной. Осталась я, коробка и застывший в дверях босс. Господин Жакоба взглянул на меня, на цветы, на коробку и нахмурился. «Только попробуй выскочить замуж и улизнуть с должности». Недобро процедил он. «Моя личная жизнь вас никоим образом не касается», — задрала я подбородок. «С добрым утром, господин Джакоба. Вам какой кофе? Черный или с молоком? Я немного разберу на столе и принесу вам список важных звонков, обозначу, когда у вас встречи и с кем. Позже...» Пойдешь со мной на обед?» — прищурился он. «Однозначно нет», — покачала я головой. Во-первых, здесь жуткий бардак, и я должна все прибрать. Во-вторых, это не входит в мои должностные обязанности. Прошу помнить об этом. В дверь снова постучали, и опять козел, но уже другой, беленький с бородкой. Госпожа Мирославская, проблеил он, у меня вам послание. Приподняла я бровь. Господин начальник охраны, архаан. Просит вас принять его предложение, сходить с ним на обед». «Хм...» Я призадумалась, прожигая взглядом дыру в боссе. «А передайте ему, что я подумаю». Козел кивнул и исчез. Испарился и начальник, громко хлопнув дверью своего кабинета. «Фи, а не нужно было руки свои в лифте распускать? Если ты черт, то прими это как данность и смирись». «Вот так». Время понеслось как сумасшедшее. Я зарылась с головой в многочисленные бумаги. Папки, отчеты, докладные записки. Какой-то персональный ад. Ближе к полудню смогла разобрать только две сваленные стопки документации и съесть все конфеты от горгула. Со вторым справилась легче. Мой рогатый босс сидел в кабинете и периодически кого-то вызывал к себе на ковер. И что интересно, заходили туда все бледные, как стена а выходили красные, как свекла, с абсолютно шальными глазами. Создавалось впечатление, будто они не верили, что выползли живыми. О, демоняка наш даже голоса при этом не повышал. Вот это я понимаю. Деспот, самодур и диктатор. Усмехнувшись, я взялась за третью стопку бумаг. В приемную постучали. Скинув голову, я уставилась на очередного козла. «Госпожа Мирославская!» — проблил он. — Ну, допустим. Я сложила руки на груди, прикидывая, от кого мне там еще сегодня не прилетало. Орк отметился, оборотень тоже и горгул не оплошал Даже любопытно стало, что у него. — Вам доставка! Курьер проворно проскакал до моего стола. — Это что? — уставилась я на корзинку, сверху накрытую бумагой. — Фрукты от господина Демара. Раскрыли мне секрет. «Ну да», — пробурчала я себе под нос. «А коня-то мы забыли». «Арина!» Дверь начальника распахнулась и показался сам господин Джакоба. «Да». Я вскинула голову, разворачивая презент. Козлик, не будь дурак, с негромким блеянием поспешил убраться. Начальник же, не договорив, мазнул взглядом по моему столу пустой коробке из-под конфет цветам, фруктам, и, кажется, озверел. Зайдите в мой кабинет». Дверь хлопнула. Пожав плечами, я вытащила клубничку и поспешила за ним. Вошла и осмотрелась. Обычная берлога босса. Дубовый угловой стол, три добротных шкафа, широкий кожаный диван, кофейный столик под высоким окном. «Что вы хотели?» уточнила я, не дожидаясь, пока он соизволит озвучить поручение и откусила сладкую ягодку. Демон замер, уставившись на меня. «Обед!» — натурально прорычал он, внимательно следя за моими действиями. «Заказать сюда или вы спуститесь в ресторан?» Я отправила всю клубнику в рот. «Ты идешь со мной!» — процедил он, сглотнув. Его кадык заметно дернулся. «Зачем?» — изобразила я полнейшее непонимание на лице. «У меня еще уйма работы. Мне не до перерывов. Глаза босса вспыхнули, как свечки. «Я сказал, ты идешь со мной». «А я сказала, это не входит в мои обязанности». Уперлась я рогами в стену. «Я секретарь, а не то, что у вас работало здесь раньше. Хотели получить специалиста, так получите и распишитесь». Ухмыльнувшись, он развалился в кресле и прошелся по мне масляным взглядом. «Нехорошим таким». «Свободно». Наконец смилостивился этот похотливый олень. Развернувшись, я поспешила к себе. Не нравилась мне его настойчивость. Понятно, что ходок, но чтобы настолько неразборчивый, аж взбесила. Как он там сказал? «На разок сгодится, а перебьется. Буду для него непокоренным бастионом». Я заканчивала разбирать третью стопку сваленных документов, когда его рогатейшество вновь соизволило явить свою персону в приемной. «Арина!» Я обернулась. «Напишите приказ на увольнение вот этого вот». На мой стол упал лист бумаги, на котором размашистым почерком было выведено только одно имя. «Увольнение по какой-то статье, господин Джакоба?» «Можешь указать, что он меня достал?» «Это не статья», — пожалуй я плечами. «За такое не увольняют». «А я увольняю», — прошипел он змеем. «Значит, я оставлю строку, а после вы определитесь, на какую статью потянет его доставание». «Ты меня не поняла?» Он опасно приблизился и навис надо мной рогатой злющей горой. «Я сказал, уволить. Что хочешь там, то и пиши. Но чтобы к вечеру этого кретина в моей корпорации не было». Я на мгновение призадумалась. Нет, но нельзя же вот так просто взять и уволить человека. Или кто он там будет. А все же, что он сделал? Осторожно поинтересовалась я. Не принес мне список ферм, подходящих под мой запрос. Раздалось гневное прямо над моей макушкой. И все? Приподняла я бровь. А этого мало? Босс прожигал меня взглядом. Возможно, у него есть... «Уважительная причина?» — пробормотала я уперто. Господин Джакоба резко поймал меня за подбородок и, вскинув голову, вынудил смотреть ему прямо в глаза. «Ты откуда такая бесстрашная взялась, Арина Мирославская? Никто никогда не смел мне перечить». «С почином вас, господин Джакоба. Это хорошо, когда в жизни происходит что-то новое». Он оскалился и сильнее сжал мой подбородок. Нагло провел большим пальцем по нижней губе и как-то неопределенно хмыкнул. Сердце забилось, как бешеное. Вот допрыгаешь же сейчас. Но нет. Столь же резко отпустив меня, господин «Самые крутые рога» корпорации отправился обедать. пыль с портрета моей матери. Прилетело от него напоследок. Я покосилась на картину и решила, что сначала уволим нерадивого работника — А после уже смахнем тряпочкой пыль с красивой мадам. Никогда этого не любила. Сидела, писала прикосного увольнение, а у самой кошки на душе скреблись. Ну, подумаешь, отчет вовремя не принес. Может, там вообще человек болен? Или не человек? Хоть пометки бы ставили. А то поди разбери, кто этот Ландрю Лафилье? Кто этот Ландрю Лафилье? Закончив, я потянулась за бокалом, в котором еще оставался остывший кофе, выпила залпом и выдохнула. Мерзкий осадочек на душе остался. Чтобы отвлечься, взглянула на портрет над камином. Взобравшись на шаткий стул, аккуратно протерла раму, докуда смогла достать. Ощущение, что за мной наблюдают, не пропадало. То и дело я косилась на лицо Димонессы и все пыталась подловить ее на чем-то понимая, что, впадая в маразм, потянулась чуть выше и ойкнула. На светлом дереве остался небольшой кровавый след. Порезалась. Отправив палец в рот, я уставилась на мадам. Она на меня. Я моргнула. Она моргнула, после вздохнула и высунулась наружу. «Ну, наконец-то! Я думала, с ума сойду, пока вы вызволите меня отсюда, Арина!» Кивнув, я сошла со стула. Жестко приземлившись на задницу. Крепко зажмурилась, распахнула глаза. Призрак с картины никуда не делся. «Мама!» выдохнула я. Дверь в приемную распахнулась, и появился индивидуум с большими ушами. «Где господин Инчера, мелочка?» выдал он с порога. Я, еще, не отойдя от шока, ткнула в привидение. Эльф взглянул в нужную сторону, свел светлые бровки к переносице, фыркнул, И снова уставился на меня. «Милочка, что ты мне на картинку тычешь? Где наш любимый босс? Я ему в клювике вкусненькое принёс». Ошарашенно оторвав взгляд от призрака, я уставилась на новоявленное сиропное хамло, которое в этот момент с мерзкой улыбочкой на губах таращилось на мою грудь.